Глава восьмая. Часть твоей души. В голове у Альдебарана еще долго гудело. Он даже не заметил, как толпа вынесла его прочь с форума. Вокруг гремели тысячи голосов, превращаясь в неразборчивый шум, раздражающий и назойливый, отбивавший всякую мысль. Альдебаран напомнился лишь когда услышал свое имя. То был Бербут. Префект Ефанезии. Долговязый и рыжий он стоял в сопровождении планетара Фактотума. Связь звезд с планетарами из родной системы была священной и почти неразрывной, где звезда патрон оставался покровителем своих планет-фактотумов верных воинов и помощников, обязуясь управлять ими справедливо, не пятная чести и достоинства подчиненных. В любом другом случае, кара свыше прилетала незамедлительно. Ну, ты видел, а? проворчал Бербут, стоило Альдебарану подойти. Он с недовольством оглянулся на прошедших мимо правоведов. «Это просто неслыханное безобразие и торжество лицемерия». Черный миг», — кивнул другой, беловолосый, со шрамом под глазом. «Но это лишь первичное назначение. Все еще может исправиться». «Этого ему будет уже достаточно для выстраивания обороны». Альдебаран отрешенно уставился на блестящие крыши полиса за окном. Если Зербрак получит большую власть, чем прежде, то не допустит своего падения обратно. Ради нее он пойдет на все. Зербрак устроил из священного действа дешевый театр, не унимался Бербут. У него было на то право, уклончиво ответила префект Шадариотума. Голос ее был глух, а в росте она совсем немного уступала альде-барану. Зербрак справедливо отметил, что он старый воин с огромной душой и многое сделал для света. Вселенной и материи он, Прошел сквозь эру конфронтации и тройственную гражданскую войну. Вышел из нее героем. И это лишь часть его заслуг. Ему повезло родиться в нужные моменты, застать те времена, когда можно было себя показать. У Бетельгейза же такой роскоши не имеется. Она лишь ступала на путь своего зенита, когда произошла битва за Люксорус. А после армии на 5000 генезисов ушли в стадию холодного сопротивления. Сейчас колесо войны катится лишь по отдельным префектурам и областям. Для нас это благо и передышка. Но Бетельгейзе проигрывает Зербрагу в подвигах. У нее просто не было возможности показать себя. И что? Всепроникающий свет, когда он вообще геройствовал. Да эти подвиги старше, чем все то нелепое и сказочное древнее наследие, которое Зерброк не перестает так маниакально искать. Даже Магонлегата не должны таким заниматься, а он паладин. Для подобных вещей у нас есть разведчики. И все же он его нашел, Пожало плечами префектша. Монументальные ребра колосса. Больше целой планетарной системы, мрачно заговорил беловолосый. Альдебаран наконец вспомнил, что это недавно назначенный префект Таллермиса, небольшой предельной префектуры. Остатки древнего военного полиса Шаа из бронзовых ветров, где Байра разящий сверг династию Прима, расколотый универсариум Девроне страницы и даже отыскал стены крепости лаэрта покорителя, затерявшийся в космических просторах. Но Зерброк всегда искал что-то, что могло бы рассказать нам больше об эре зарождения, до того, как Байердот Путеводный стал первым верховным. И вот теперь он, похоже, это нашел. А Лароним, скрестив руки, с недоверием фыркнул Бербут. Бетельгейзы права, очередная сказка и громкий пшик. Поверить не могу, что какая-то старая лампа так вскружила головы громогласному меньшинству. Вы же сами все видели, Зербрага подержала хорошо, если половина зала, а столько шуму. Они устали. Альдебарану было тяжело признавать это. От постоянных поражений, в череду которых мы попали после битвы за Люксорус. Многие чувствуют себя униженными и обделенными. Столько светлых лишились своего дома. Я верю в Бетельгей за всей душой, но даже я понимаю, не всякий поверит, что она начнет новую светлую эпоху, лучше, чем все предыдущие. Зерброк и здесь был прав. Мы на грани слома Эквилибриса. Всем требовался победоносный символ. Зерброг его им дал. Бербут и дальше спорил и ворчал. Альдебаран понимал, что, сотрясая не воздух, хоть вечность, поменять все равно ничего не смогут. Перевес Зерброга казался небольшим, но он был. Потому Альдебаран откланялся и ушел туда, куда его направил Орнега перед заседанием. Скованной тревогой и потрясением Он мерил шагами пространство обзорной площадки. На небе Ревершель почти закрыл байердот, оставив от звезды лишь узкую алую полоску. Когда Эквилибрум отвлекся на этот вид, в проходе послышались тихие шаги. ты все всё-таки пришел. какая Какая-то часть Альдебарана с самого начала надеялась или даже знала, кто пригласил его сюда. Но, несмотря на это, он с неверием уставился на Бетельгейза. Она попыталась улыбнуться ему в приветствии, однако вышло крайне вяло. Взяв себя в руки, Альдебаран немедленно поклонился. «Я не мог не прийти, Луц. Разве я вправе ослушаться указа?» Рука паладина мягко легла на его плечо. «Оставь это, прошу», — произнесла Бительгейза, заставляя Альдебарана выпрямиться. «Мне не нужны от тебя почести». Эквилибрум нахмурился, но промолчал. Бетельгейза же внимательно всматривалась в его лицо. «При нашем последнем разговоре у тебя не было столько шрамов. Когда ты их получил?» «В последний раз мы говорили достаточно давно», — уклончиво ответил он, отворачивая изуродованное лицо. «Я был вызван не ради того, чтобы обсуждать мой внешний вид, верно?» Бительгейза кивнула и подалась к ограждению, глядя на небесные светила. «Мне жаль, что так вышло с Зербрагом, Луц», — сказал Альдебаран. «Прекрати!» Резко обернувшись, ожесточилась бительгейза Мне не нужен очередной подчиненный, Только не ты. Тогда кто вам нужен?» Спокойно осведомился он. Бетельгейза раздраженно поджала губы, словно от бессилия. «Поговори со мной, как раньше». Прежде чем ответить, Альдебаран помедлил, вспоминая ее старый образ. «Боюсь, как раньше не выйдет. Вы уже давно не мой рекрут. И я вряд ли имею право давать советы Паладину. Тогда дай совет другу» другу. От этого слова Альдебарану стало не по себе. Слишком много времени прошло в молчании. Какими друзьями они могли быть теперь? И тем не менее, что я могу для тебя сделать? спросил он теплее от благодарности в ее глазах. Ты ведь был в подчинении у зерброга сам рассказывал мне о его зверствах. Я о многом умолчал. Произошедшая на форуме тотальная катастрофа. Как он смог найти этот маяк? В любое другое время я бы была рада, но почему именно сейчас? Есть шанс, что все это лишь фарс. Кто знает, на какой обман готов пойти Зерброк, лишь бы заработать доверие публики. Когда звезда снова отвернулась и тяжело навалилась на парапет, Альдебаран подошел ближе. В свете полно душ, которые сочли произошедшее вопиющей несправедливостью. Зерброга мало кто любит, этим он тебе проигрывает. Но теперь он герой. Сухо усмехнулась она. «Тот, кто вернёт Алароним. Ты будешь прекрасной Верховной Бетельгейзе. Атана готовила тебе к этому долгое время. Она видела в тебе истинного преемника. Мы будем бороться. Столько, сколько потребуется». После небольшой паузы Бетельгейза покачала головой. «Помнишь, как здесь ты свёл меня с Антаросом? Альдебаран печально улыбнулся. «Ты несколько эллеров умоляла меня об этом». Я напоминал ему, а тот все забывал и забывал. В отношениях с душами он был слишком рассеян, из-за занятости не мог найти времени. Верно. Мы же были связаны с ним кровными узами, как последние представители генума Анимера, а я знала его почти исключительно по ворчанию отца. В моем детстве мы несколько раз пересекались, немного общались, но мне так хотелось поговорить с ним как следует. Антара казался столь великим, непостижимым. Когда я росла и даже когда была рекрутом, все только и говорили о его подвигах, приравнивая их к чудесам. Нест хрупкий едва не довел нас до раскола света, а Антарос позволил армии воссиять, как никогда прежде. Он был везде и был со всеми. В одиночку мог одолеть целые легионы и освобождал утерянные светом земли от темных захватчиков. Сумеречные походы, войны, кризисы. Антарес преодолевал почти каждый из них с неправдоподобной легкостью, и, что самое главное, был добр. Так говорили: Сложно не очерстветь, когда на плечах лежит столь тяжкий груз. Но даже с этим Антарес справился. Он вел нас к миру, вел к покою и стабильности, пока деллоры не пришли по его душу. Ее взгляд потух. Я мечтала стать хотя бы немного похожей на него. «Знала бы ты Антареса, когда он только вступил в армию», — рассмеялся Альдебаран. «Из непостижимого в нем была только особая способность нарываться на неприятности. Но все же на тебя время он в конце концов нашел, что уже стало для него подвигом». Бетельгей заглядела в сторону полиса. Темнота окутала его. Яркие огни зданий мягко озаряли все вокруг. «Он был рад встретиться со мной», — вымолвила она. Я не ожидала такого участия с его стороны. Антарес помог мне, направил на верный путь, которому я следую до сих пор. Я буквально преклонялась перед ним, а он признал во мне родную кровь и помогал до самого конца. Потом Антарес умер, и не было на моей памяти Верховного лучше, чем он. Каждый раз, когда кто-то вспоминал о тех событиях, тяжесть охватывала Барана. Он нес ее на себе все прошедшие генезисы. Мы росли вместе. Было чудовищно больно смириться с его смертью. Я прошел с Антаросом через многое, потому могу с уверенностью сказать, что его душа была одной из светлейших, что я встречал, и не было ему равных, во всяком случае, до тебя. Он решительно заглянул в печальные глаза Бетельгейза. Я знаю тебя давно. Я наблюдал, как ты совершала верные поступки, все во благо света. Будь то первые наши тренировки, рекрутство или твоя работа в правительстве, ты действительно отдавала себя всю. У нас нет лучшего кандидата на место Верховного Света». «Есть?» К изумлению Альдебарана Бетельгейзе с горечью улыбнулась. Я нашла часть его души, Альдебаран. Часть Антареса. Поначалу Эквилибрум даже не понял, что она сказала. Настолько абсурдным это казалось. «Нашла?» «Да. Мы сможем его вернуть. После стольких кинезисов Антарес снова будет жив». Альдебаран отшатнулся точно от ударной волны. «Невозможно», — наконец произнес он. «Он мертв. Ты не могла». «Но это так. Я сама видела его воспоминания. Ошибки быть не может». Бетельгейза приблизилась к Альдебарану, но он отступил. «Я уже один раз отпустил друга в дальнейший путь». Глухо пророкотал он. «Мы столько искали его, надеялись, молились, верили. Все безрезультатно. Если это ошибка, то я... Я могу доверить это только тебе». Альдебаран помедлил. «Мне?» «Ты был одним из его ближайших товарищей. Ты бы никогда в жизни его не предал». «Не сделаешь этого и сейчас, когда нельзя быть твердо уверенным, кто друг, а кто враг. ним Зербрага может оказаться любой. А он наверняка не будет в восторге, если единственный, кто может вновь отнять у него место Верховного, вернется. Ошеломленно заключил Альдебаран. «Если в споре с тобой за этот титул у него еще есть шансы, то с Антарасом никаких. От Зербрага все отвернутся». «Именно», — кивнула звезда. «Но сейчас Зербраг главный». Все проходит через него. Потому мы обязаны действовать в строжайшей тайне». Сердце Альдебарана бешено колотилось, даже не думая сбавлять темпа. Ему хотелось верить, что все произошедшее в зеркальном шпиле – не более чем очередной плохой сон. Альдебаран меньше всего на свете желал питать ложные иллюзии в отношении чудесного воскрешения друга. Но маячивший на горизонте Зерброк не оставлял ему выбора. «Где он сейчас?» Нехотя осведомился эквилибрум Натере, когда я обходила населенные планеты, то обнаружила монструма. Монструма? не поверил своему Шамальде Баран. Он опасливо обернулся, боясь, что кто-то мог услышать его возглас. Ты хочешь сказать, что нашла оскола Кантариса в чужой оболочке? Он слит с протектором. Невероятно! рассердился он. С приземленным, значит. Как это вышло? Где протекторы его нашли? Как душа антарыса смогла столько скрываться от нас? Как так получилось сейчас, неважно. Главное, нам нужно вернуть часть его души. Альдебаран потупил взор. Ему притила мысль, что какой-то приземленный завладел душой антарыса Он не мог этого принять. Крайне не хотелось представлять, какие ужасные последствия повлечет столь огромная сила в руках слабейшей расы. «Но это лишь осколок Бетельгейза. Он ведь неразумный, так? Это не Антарес, только его воспоминания. Для нас это буквально ничего. Еще недавно мы не знали, что от Антареса вообще что-то осталось». В сердцах воскликнула Бительгейза, схватив Альдебарана за плечи. «Значит, можно попытаться найти остальные. Это не ничего, это надежда». Затаив дыхание, она всматривалась в Альдебарана. Я оставила осколок там, чтобы не позволить Зерброгу разделаться с последним следом антарыса, Но связь с Террой с недавнего времени полностью оборвалась. Я не знаю, что там происходит, а транзитный мост заблокирован. «Ты хочешь, чтобы я проник туда?» — догадался Альдебаран. «Да. Это твоя префектура. Ты можешь работать в ней, не отчитываясь перед магистратом». Эквилибрум глубоко задумался. «Терра». Небольшая планета под управлением Солнца. Я бы мог отправить его, но он сейчас на задании. Пока он вернется, может быть, уже слишком поздно. К тому моменту Байердот окончательно спрятался за ревершелем. Черный диск испускал дымные струи, особо заметные в алой короне, создаваемой звездой. Ты моя последняя надежда, вымолвила Бетельгейза. Пока я буду вести борьбу за свет здесь, ты должен связаться с Террой и спасти Антариса, если то необходимо. Попробуй отыскать его полностью. Не вреди протектору по возможности, то будет хуже для всех. И никогда и ни за что не предавай меня». Альдебаран накрыл ее ладонь своей. Он был готов сделать для Петельгейза все, что угодно. Но отыскать мертвеца... «Я знаю, что ты не веришь», вдруг серьезным видом сказала она и требовательно сжала его руку. Чувствую. Но ты должен пообещать мне, что попытаешься. Альдебаран, это падение в бездну. Это проверка твоей веры. Я знаю, что это сложно, но... Пообещай мне, что сделаешь все возможное. Эквилибрум, правда, не верил в то, что Антарес может быть жив после всего случившегося. Но хотел верить Биттельгейзе. «Ты не отступишься», — настаивала она. «Ради света и всех нас. Обещай». Не колеблясь, Альдебаран создал меч из света своей души. Тот был двуручный, тяжелый, но верный. Гардуи и половины лезвия испещрял орнамент в виде цепей. Альдебаран отбросил накидку и преклонил колено перед Бетельгейзе, опершись на свое оружие. — Это не обязательно, — потрясенно сказала она. — Перед вселенной и всепроникающим светом я клянусь тебе, Бетельгейза хранящая, в абсолютной преданности, — решительно заговорил Альдебаран. Я отдаю себя целиком и без остатка во имя важной цели. Моя душа — часть твоей, пока я не исполню данное тебе обещание. Да буду я поглощен обливионом в случае провала или поду перед тобой в пожизненной службе. Я осознанно принимаю эту судьбу. Примешь ли ты мою верность?» Было видно, как Бетельгей заискала повод отказать, но... Она понимала, что в случае неудачи уже ничего не будет иметь смысла не смей проигрывать. Я не хочу, чтобы ты погиб или оказался у меня в рабстве. Зато ты будешь уверена, что я тебя никогда не предам. И я обещаю, что сделаю все возможное. Альдебаран испарил меч, чтобы Бетельгейза могла медленно наклониться и прикоснуться своим лбом к его. Пакт между душами был закреплен в свете алого пламени, слабо льющегося с небес. Красная корона Байердода и Ревершиль Вместе напоминали гигантский глаз, точно сама вселенная взирала на звезд.